Гренландское море. Йоханссон не находил себе места. На нижней палубе люди Ли под присмотром Рубина готовили перегрузку студенистой массы в глубоководный симулятор. Танк полностью опорожнили и провели обеззараживание. Крабов, зараженных в истерии, поместили в жидкий азот. Все происходило при повышенных мерах безопасности. Йоханссон и Оливейра собирались начать фазовый тест сразу же, как только масса окажется в танке. Пока Кров и Шанкар бились над расшифровкой второго сигнала Скретч, они обсуждали последовательность теста. «Мы все глубоко потрясены», — сказала Ли в коротком импровизированном обращении. «Нас попытались деморализовать, уничтожить, но мы не можем им этого позволить. Вы спросите, а надежен ли еще этот корабль, и я вам отвечу, да, он надежен. Если мы не дадим противнику возможности проникнуть на судно, нам нечего бояться». Но все-таки надо спешить. Мы не должны ослаблять усилия в установлении контакта. Надо убедить их прекратить террор против нас. Йоханссон вышел на взлетную палубу, где обслуживающий персонал убирал остатки прерванной вечеринки. Солнце снова стояло в небе, и море имело обычный вид. Ни голубого свечения, ни молний, ни светового сновидения, которое закончилось кошмаром. Он вернулся к исходному пункту своих мыслей, к тому моменту, когда Лив Принесла ему бокал вина и попыталась выжать из него все, что он помнил о своем ночном приключении. Он очень быстро понял две вещи. Во-первых, Ли знала, что произошло на самом деле. Во-вторых, она не была уверена, вспомнит ли он и скажет ли правду, и это ее тревожило. Они обманули его. Он не упал. А ведь он уже был готов принять это объяснение». Не скажи ему Оливейра на пандусе, что минувшую ночью он якобы видел Рубина, вошедшего в потайную дверь ангара. Он бы удовлетворился тем объяснением, которые ему дали. Но замечание Оливейра что-то стронуло в памяти. Его мозг начал перепрограммироваться. В нем возникали и исчезали загадочные картинки. Йохансон смотрел на равномерные колебания моря, но взгляд его был устремлен внутрь себя. Они снова сидели с Оливейра на ящике, пили вино и он увидел, как Рубин прошел сквозь стену ангара. Другая картинка подсказывала ему, что там есть дверь, и что он стоял перед этой дверью. Или ему это только привиделось? — Наверное, ты составился, сам того не заметив, — подумал он. — Стыдно. Пойти к Ли и потребовать от нее ответа, чтобы убедиться, что у тебя не все дома — не очень достойное зрелище. Пока он раздумывал, судьба вошла в его положение и послала ему Уивер. Йохансон обрадовался, увидев на палубе ее невысокую, компактную фигурку. В последнее время они виделись редко. Поначалу он имел на нее большие виды, но быстро понял, что лунт она ему не заменит. Связи не возникло ни в шато, ни здесь, на независимости. Нечто такое возникало скорее между нею и Эновиком, и, честно говоря, они гораздо больше подходили друг к другу. Так что близости не получилось, но было доверие, а это совсем другое. Довериться уивер стоило. Она слишком трезвая, чтобы находить романтическое очарование в таинственных событиях. Пусть она его выслушает. И по ее реакции он поймет, верит она ему или считает его ненормальным. Он коротко обрисовал ей, что его смущало, в каких пунктах он не доверял себе, и что он почувствовал при попытке Ли выжать из него информацию. После некоторого раздумья Уивер спросила, «А ты уже сходил, посмотрел?» Йоханссон отрицательно покачал головой. — Некогда было. — Было когда. Просто ты боишься посмотреть. А вдруг не найдешь? — Наверное, ты права. — Хорошо. Она кивнула. — Идем вместе. Она попала в точку. Йоханссон действительно боялся и с каждым шагом чувствовал себя все неувереннее. Что, если они действительно не обнаружат никакой двери? Тогда ему придется смириться с мыслью о шизофрении. Ему было 56 лет, Он хорошо выглядел, светился интеллектом, излучал эротический шарм, пользовался успехом у женщин, но, видимо, начал впадать в старческий маразм. Случилось то, чего он боялся. Они несколько раз прошли вдоль той стены, но не нашли ничего похожего на дверь. — Ну что ж, — пролепетал он. «Ничего — Ничего, — ответила Уивер и добавила к его удивлению. — Стена клепанная, всюду проходят трубы и сварные швы, Тысяча вариантов встроить здесь дверь, которую не заметишь. Попробуй вспомнить, где точно ты ее видел».